Приветствую тебя. Я Роман Бурсук, и ты, возможно, слышал уже мои кассеты, а может быть, даже и принимал участие в семинарах метода Сильвы, которые я веду. Моей задачей является поддержка и помощь людям. Я приглашаю тебя сейчас поработать вместе и обещаю, что ты получишь хорошие результаты, если возьмешь для себя хотя бы немного моих знаний. Речь пойдет о силе твоего мышления. Возможно, ты даже не подозреваешь, что твои мысли имеют творческую силу. Все мысли, теории и взгляды, впечатанные глубоко в твое подсознание, реализуются как конкретные ситуации, факты или личности. Человеческое мышление имеет две стороны. Сознательную и неосознанную, видимую и невидимую. Наша жизнь также имеет два аспекта. Мир мыслей и их материальное воплощение. Твои мысли – это величайшие сокровища, которые у тебя есть. Они являются твоей реальностью. Все, во что ты веришь, формирует твой мир, а значит, чувство и краски жизни – это не что иное, как твой выбор. Если тебя убедили, что ты плохой и не заслуживаешь любви, то ты ее никогда не получишь, даже если будешь очень стараться. Твои убеждения всегда будут препятствием. Если ты веришь, что существует сила, которая тебя опекает, то проживешь жизнь в счастье и безопасности. И это не миф. Каждый из нас задумывается о своем будущем, заботится о детях, переживает за свою работу. А это как раз и есть подготовка к худшему сценарию, так называемым трудным временам всегда вспоминаем досадные случаи из прошлого, часто делимся ими с близкими и предполагаем, что это может произойти и в будущем. говорим, что эта жизнь такая и надо себя перед ней предостерегать. поэтому закрываем свое сердце, конкурируем с жизнью. вместо этого поверь в себя, в свою силу, думай положительно. Так как лучше радоваться, чем огорчаться Быть здоровым, чем больным Мыслить положительно Означает отвергнуть убеждения Которые представляют мир плохим А себя несовершенным Качество твоей жизни Зависит от твоих мыслей и программ Программ, которые в тебя заложены Каждый успех или поражение Исходит из твоего ума Так как именно там заложены Чувства и эмоции определяющие твое отношение к любому делу. Сначала появляется нематериальная идея, затем стремление её осуществить, а это мобилизует нас к действию. Может быть, ты не осознаёшь того, что наш разум всегда активен и реагирует на всё, что происходит вокруг. Даже если тебе кажется, что не происходит ничего, чтобы тебя заинтересовало, Твой мозг регистрирует максимум доступной информации, пропуская ее через твои убеждения и окончательно формирует образ реальности. Притягивает к тебе разные события, некоторые из них плохие, некоторые хорошие. Часто в своих проблемах люди обвиняют всех, кроме себя. Они меняют партнеров, врачей, способы лечения. Они придумывают тысячи идей в минуту, но ни одной из них не реализуют. Люди боятся будущего и всегда вспоминают прошлое, так как на самом деле не понимают смысла своей жизни и не знают правил, которые жизни управляют. Я часто думаю, что мы можем многому научиться детей, так как они живут только настоящим временем. Дети не видят отрывков, фрагментов жизни. Они чувствуют свою связь со всем, что происходит, чувствуя свою силу. Дети являются олицетворением любви и глубокого совершенства. В меру того, как мы растем, мы перенимаем от взрослых их мир, с их убеждениями и ценностями, принимаем привычку проецировать прошлый опыт в настоящее время а также и в будущем. и это сильно нас ограничивает. можно ли что-то забыть, вытереть из памяти? нет, это волшебная клавиша, как удаление в нашем компьютере. не помнить. а На качество нашей жизни влияет запоминание того, что нам препятствует и ограничивает нас. это неприятное чувство несправедливости, чувство вины собственные убеждения. Все это становится нам на дороге к самосовершенству. Существует такое выражение. Бог дал нам воспоминания для того, чтобы мы и в декабре имели розы. Что ты переживаешь сегодня, станет твоим воспоминанием завтра. Помоги Богу. И там, где можешь, там посади розу. Своими мыслями ты создаешь сад будущего, и только ты определяешь его цвета и его узор. Мы можем властвовать над своими мыслями, выбирать, какие из них допускать к себе, а какие нет. Мыслям всегда сопутствуют образы и эмоции, а именно они стимулируют нас к любой деятельности. Если твои мысли могут вызвать у тебя грусть или даже слезы, то постарайся подумать о чем-то приятном для тебя. Внимание – это энергия. Поэтому направь поток энергии на что-то приятное для себя. Начни делать что-то, так как твое тело любит и требует движения. Активность – это финальный элемент материализации нематериальных мыслей. Именно это является инструкцией к жизни. Она проста, но, несмотря на это, для многих людей недосягаема. То, что существует в материальном мире, сначала появляется в мире ментальном, как образ переживание или эмоций. Подсознание не анализирует образ в своих мыслях, как то, чего ты ожидаешь с радостью или как то чего ты не хочешь в своей жизни. Подсознание покорно реализует каждое твоё ожидание, не анализируя того позитивно, оно для тебя или нет. Поэтому для собственной пользы следи за своими мыслями и выбирай только те, которые служат тебе и людям. Это не трудно, но потребует внимания и изменения действующих в твоем мышлении схем. Твои положительные мысли помогут осуществить твои мечты, но при определенных условиях. Во-первых, ты должен знать, чего ты на самом деле хочешь. Во-вторых, быть последовательным и терпеливым. В-третьих, поверить в возможность получения того, к чему ты стремишься. Результаты придут не сразу. Они придут постепенно. Если ты будешь слушать эту кассету и контролировать свои мысли, то заметишь, как твоя жизнь наполнится тем, к чему ты всегда стремился. На своем семинаре я иногда прошу участников записывать свои мысли, цели и желания. И оказывается, иногда это очень трудно сделать. Не все имеют четкий образ своего счастья. И не каждый знает, что для него самое лучшее. А без этого ничего положительного в жизни человека не произойдет. Если не пропалывать растения, то среди них появляются сорняки. И если не очищать мысли, то вместо них появится мусор случайных событий. Например, ты испытываешь удивление от того, что не можешь выиграть лотерею. А происходит это потому, что ты не имеешь готовых планов, на что потратить эти деньги. Если ты о чем-то мечтаешь и знаешь, что для тебя важнее всего, то даже не задумываешься, как это получить. И в то же время получаешь все, к чему стремишься. Вселенная – это большая фабрика мечтаний, которая перерабатывает их и превращает их в реальность. А наши мечты вплетены в ее существование. Ученые, занимающиеся квантовой физикой, утверждают, что все материальные вещи, такие как автомобиль, тело человека и денежная купюра, состоят из атомов. Атомы состоят из частичек, являющихся носителями информации и энергии в огромном информационном пространстве. Теоретики квантовой физики пришли к выводу, что основной элемент мироздания нематериален. Ученые уже не верят, что атом является материей. Атом — это соединение энергетического и информационного состояния. Различие между материальными объектами, например, между атомами золота и олова, не находится на уровне материи. Элементарные частички, такие как протоны, нейтроны, электроны или кварки, составляющие основу атома олова или золота, совершенно одинак. Хотя мы называем их частичками, они не являются материальными. Это энергетический и информационный импульс. То, чем отличается атом золота от атома олова, это количество и взаимосвязь этих импульсов. Все материальное – это энергетический информационный поток, который не является материей, но из чего состоит все, что есть материи. Итак, теперь известно, что нематерия служит основой мыслящей Вселенной. Чем же является мысль, если не энергетический информационным импульсом? Мы считаем, что мысль возникает лишь у нас в голове, получая ее в определенных символах речи и воображения. Однако наши мысли, энергетические информационные импульсы, это одни и те же импульсы, те же, которые лежат и в основе нашей Вселенной. Единственная разница между тем, что в моей голове, и тем, что вне ее, это то, что свои мысли я воспринимаю в языковой структуре. Пока мы не выразим свою мысль вербально, она будет оставаться только информационно-энергетическим импульсом. Мы все являемся мыслящими телами и в мыслящем мире. Как наши тела являются следствием мысли, так же события, которые окружают нас в нашем времени и в пространстве, являются следствием одних и тех же нематериальных импульсов. Наш жизненный опыт создает нам основу для изменений своего тела и окружающей среды. Наш опыт радости и печали, успехов и неудач. Нам кажется, что они сами становятся нам на дороге, но на самом деле это мы их создаем. Ученые доказали, что ментальные события превращаются в энергетические частички. Эти частички буквально посланцы из внутреннего мира. Они являются эквивалентами мысли И присутствуют не только в мозгу, но и в каждой клетке тела Мышление — это функция не только мозга, но и всего тела Каждая мысль или идея высылает химический сигнал кедру клетки Внимание, направленное на слово, действует как магия Изменяя невидимое в видимой И потому что Очень важно владеть своим вниманием, то есть энергией, которую ты направляешь на людей, на себя или на задачу, которую ты в этот момент выполняешь. Эти правила, управляющие миром материи, информации и энергии, касаются твоего здоровья, денег, отношений с другими людьми. Ты имеешь возможность создавать реальность, И нравится тебе это или нет Но ты обязан взять на себя ответственность за то, кем ты есть Ты работал над этим десятки лет Это твои мысли и убеждения создали тебя таким, каким ты есть теперь Твое подсознание материализовало все твои стремления и опасения Опасения, запрятанные где-то глубоко в твоем мышлении Если ты гордишься своей жизнью я тебя поздравляю. Если же нет, то для тебя есть хорошая новость. Ты имеешь перед собою замечательное время изменений и совершенствования самого себя. Я желаю тебе счастливой дороги. Прими удобную сидячую позу. Закрой глаза. Глубоко вдохни. И выдыхая, три раза мысленно повтори представку цифру 3. Второй раз глубоко вдохни и, выдыхая три раза, мысленно повтори и представ цифру два. И в третий раз глубоко вдохни и, выдыхая три раза, мысленно повтори и представ цифру ауди. Сейчас теперь на более глубоком, более здоровом уровне мышления, чтобы помочь себе достичь еще более глубокого, более здорового уровня мышления,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 Разбужена, с прекрасным самочувствием, прекрасным здоровьем. Это самоконтроль мышления, контроль твоего мышления тобой самим. Ты всегда контролируешь свое мышление на этом и на каждом ином уровне мышления. Негативные мысли и негативные внушения не имеют на тебя влияния на каждом уровне. у тебя царит покой.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 И разбудят веру в себя Не старайся анализировать слова Просто слушай Позволь, чтобы все происходило само по себе Так будет Время от времени можешь повторять Это утверждение мысленно Мои мысли имеют творческую силу То, во что я глубоко верю Осуществляется в моей жизни Мои мысли – это величайшие сокровища, которые у меня есть. Это я создаю свой мир и принимаю на себя эту ответственность. Я выбираю только положительные мысли. Я выбираю здоровье, счастье и деньги. Я всегда нахожусь тут, теперь. Я имею отвагу мечтать и верить, что мои мечты осуществятся. Я готов принять успех в своей жизни. Мои мысли — это энергия, которая создает материю. Окружающий меня мир на уровне энергии является единым целым. Я в безопасности в мире, который меня окружает. Я открыт для знаний, которые вносят в мою жизнь гармонию. Моё счастье, здоровье и деньги зависят от моих мыслей. Я с радостью изменяю старые убеждения, которые меня ограничивают. Я буду гордиться своей жизнью. Я стремлюсь к совершенству. Я сделаю всё, чтобы моя жизнь стала прекрасной. Я умею мыслить положительно, я хочу этого и сделаю это. Изменяя свои мысли, я изменяю свою жизнь. Изменяя свои мысли, я изменяю свою жизнь. Я умею мыслить положительно. Я хочу этого и сделаю это. Я сделаю все, чтобы моя жизнь стала прекрасной. Я стремлюсь к совершенству, Я буду гордиться своей жизнью. Я с радостью изменяю старые убеждения, которые меня ограничивали. Мое счастье, здоровье и деньги зависят от моих мыслей. Я открыт для знаний, которые вносят в мою жизнь гармонию. Я в безопасности в мире, который меня окружает. Окружающий меня мир — на уровне энергии является единым целым. Мои мысли — это энергия, которая создает материю. Я готов принять успех в своей жизни. Я имею отвагу мечтать и верить, что мои мечты осуществляться. Я всегда нахожусь тут и теперь. Я выбираю здоровье, счастье и деньги. Я выбираю только положительные мысли. Это я создаю свой мир. Я принимаю на себя эту ответственность. Мои мысли – это величайшие сокровища, которые у меня есть. То, во что я глубоко верю, осуществляется в моей жизни. Мои мысли имеют творческую силу. С прекрасным самочувствием постепенно откроешь глаза –